Глава тринадцатая В поместье я ехала отдыхать, соответственно, и наряды с собой приказала класть функциональные. Такие, чтобы в них было удобно отдыхать в доме и гулять на природе. Красота? Об этом пункте я думала в последнюю очередь. Когда Эльза настояла на двух нарядных платьях, я лишь плечами пожала. Зачем брать с собой то, что заведомо не пригодится? Чтобы просто висело в шкафу? Ну, не ссориться же с приятельницей из-за такой мелочи, поэтому платья отправились к остальной одежде. И вот теперь, услышав эту не особо приятную новость, я почувствовала признательность к жене эльфа, понятия не имея, на что она рассчитывала, советуя мне разнообразить гардероб, но эти наряды помогли мне не ударить в грязь лицом перед заносчивыми деревенскими жителями, считавшими себя мерилами вкуса. Именно так я представляла себе семейство барона, и, надо признаться, не особо ошиблась. «Но почему утром?» – ворчала я, поднимаясь с постели. «Почему нельзя хотя бы пообеда обеда приехать? Или вечером, как делают нормальные люди?» Видимо, потому что приехать утром означает автоматически быть приглашенными к завтраку. Муж воспринял данную новость стоически. «Быть приглашенными?» Поместье, в отличие от городского дома, не было оборудовано удобствами. Купались здесь в отдельной комнате умывальня, в огромном железном чане. Умывались из кувшина. Искупаться я успела вчера, а вот привести себя в порядок нужно было, и Дина уже ждала меня в комнатке рядом со спальней, с водой и полотенцем. Слова мужа заставили меня застыть на пороге той самой комнаты. Ты хочешь сказать, что они не просто приехали с визитом вежливости, а решили заодно и позавтракать за чужой счет? Год назад, когда я встречался с семьей домских, барон уже жил в долгах, вряд ли что-то кардинально изменилось с тех пор. Последовал ответ. Поймав у пола челюсть, я все же открыла дверь в умывальню. Когда мы со служанкой закончили мой утренний туалет и вернулись в спальню, Дмитрия там уже не было. Скинув себя теплую пижаму со смешными зайчатами, я накрасилась с помощью той же Дины, стараясь пользоваться неброскими цветами, затем надела приготовленный наряд, подошла к напольному зеркалу, стоявшему в углу возле окна неподалеку от кровати покрутилась. С моим ростом даже каблуки не особо спасали ситуацию, так что на меня привычно взглянула из зеркала невысокая худая женщина, обряженная в нечто вроде бального платья, шитого из атласа. Длина до середины икры, короткие пышные рукава, узкий лиф, относительно глубокий вырез, юбка солнце. Все это великолепие, на мой взгляд, отлично подошло бы для фигуристой аристократки Эльзы, но Дина была со мной не согласна. «Госпожа, вам так идет зеленый, и длина ваша, вы чудесно выглядите, госпожа!» Продолжая трещать, девушка вытащила из моих вещей, уложенной по рекомендации той же Эльзы, салатового цвета туфли на невысоком каблуке, провела несколько раз расческой по волосам, посетовала, что нет возможности заплести в них ленты и, наконец, выпустила меня в люди. Спали мы с мужем на втором этаже. На первом располагались служебные помещения и небольшие комнаты для приема не особо важных гостей. Услышав о таком распределении пространства, я удивилась. Гость, он в любом случае гость. Какая может быть разница, важный или неважный? Но вот сейчас, спускаясь вниз по широкой деревянной лестнице, уже накрученная болтушкой служанкой, я не была уверена в своих мыслях. Может и в самом деле такое деление допустимо? В одной из гостевых комнат слышались голоса, причем женские, как будто мужчины либо отсутствовали в помещении, а либо предпочитали отмалчиваться. Второе. Фыркнул за ухом знакомый голос. Этих клош не переспорить. Диар, судя по тону, был весел и доволен жизнью. Осталось понять, что он здесь забыл. «Тебя, дурын, дохранять буду!» Последовал ответ. «Ты ж у нас, барышня, нежная, чувственная. А мне так и наследник нужен здоровый, так что присмотрю пока». Отлично. Теперь меня возвели в ранг нежных тургеневских барышень. С такими мыслями я зашла в комнату. За небольшим журнальным столиком, накрытым для чая, сидели довольно полная женщина средних лет. Высокая нескладная девушка, седой мужчина с морщинистым лесом и, собственно, мой муж. Еще одно место неподалеку от Дмитрия оставалось свободным. Когда я вошла, разговор резко стих. Супруг повел здоровой рукой, как бы приглашая. «Садись, милая, познакомься с нашими соседями, читой домских и их дочерью». Пока слуги накрывают стол в обеденном зале, мы немного почаевничаем. Лучше всего я воспринимала информацию на слух, именно поэтому изначально общение с Эльзой было для меня полезнее чтение книг по этикету. Сев за стол, я вспомнила, как приятельница однажды поведала о разных уровнях общения в кругу аристократов. Если с тобой общаются официально, значит, ты чужой, но к тебе хоть бы прислушиваются. Если фамильярно, то значит, ты находишься в семейном кругу или в среде приятелей, Если же небрежно, как сейчас, общался с гостями Димитрий, не соблюдая этикета, не подбирая нужных слов, значит, тебя презирают или, как минимум, не уважают. На месте представителей семейства я бы задумалась над таким отношением, но, видимо, у всей троицы выработался иммунитет к подобному обращению. Или же право, умные люди, уверяющие, что наглость – второе счастье. Сев за столик, я вежливо кивнула гостям, примечая, что посуда прислуга выставила самую простую, ту, что не жалко будет разбить или потерять. «Поздравляю, граф! Теперь и вас можно считать семейным человеком!» Как-то кисло улыбнулся седой мужчина в старом, видавшем виды фраке, то ли продолжая разговор, то ли подбираясь к ненужной теме. «Благодарю, барон! Улыбка мужа была гораздо искреннее. Не скажу, что мне не нравится это звание». Девушка, обряженная в платье явно на пару размеров меньше положенного, довольно потертая и, судя по всему, не раз перешитая, следить за мимикой явно не умела. Ее недовольство, произнесенное фразой, было заметно всем. «Вера, у вас чудесное платье!» Попыталась состроить благожелательную улыбку полная женщина, стараясь как можно меньше привлекать внимание к лоснившимся локтям своей кофты. «Она шита по последней моде?» «Да», — кивнула я. Моя модистка следит за последними модными течениями при дворе князя. Девушку перекосила еще раз, то ли из-за упоминания модистки, которую она вряд ли могла себе позволить, то ли из-за желания блистать при дворе вместо какой-то непонятной жены. Появившийся в дверях комнаты мажордом объявила накрытом столе в обеденном зале. Так и не притронувшись к чаю, сладостям гости встали и поспешно перешли в другую комнату. На накрахмаленной белоснежной скатерти были выставлены два вида супов, три вида салатов, жареное мясо, овощи, вино и сок. В общем, обычный обед средней руки. Завтракали мы блюдами попроще. Бедно одетое семейство некоторое время жевало молча, потом, видимо, насытившись, барон начал. Откинулся на спинку стула, завел разговор о погоде, как будто между делом заметил, что осенний воздух невероятно бодрит и дух, и тело. «И именно поэтому мы решили сегодня немного прогуляться. Богодушно сообщил мужчина. Позади меня раздалось фырканье. «Говорят, ты не краснеет, и они на днях последнего слугу кучера рассчитали, теперь долго бодриться будут!» Диар говорил язвительно и почему-то напряженно. «До нас в этой глужи совсем не доходят новости!» Вздохнула баронесса. «Вера, вы очень молодо выглядите, вам, наверное, двадцати нет?» Позади меня что-то прошипело на непонятном языке Диар. Впрочем, я, предупреждённая возрастных ограничениях Дины спокойно восприняла эту шпильку и честно ответила. «Скоро 26 исполнится». Лица всей троицы вытянулись, барон, придя в себя быстрее остальных, забросал Дмитрия вопросами о последних новостях. В разговор втянули баронессу, которую, как я смогла узнать из реплик гостей, звали Ликария. Ее муж носил имя не Арина, а вот их молчаливая дочь, частенько кидавшая на меня недовольные взгляды, осталась безымянной. «Какой ужас! пустынной земли! Собственную дочь! И за что? За желание вернуть любимого?» Бурно возмущалась лекаря. «Ах, князь так жесток! Любимого ребенка отправить на растерзание тварям!» А Лориан не вступился. За нарушителя закона иронически приподнял брови Дмитрий. «Нет, Лориан счастливо живет с супругой». «С той самой, что должна была стать вашей женой?» Подала наконец-то голос восемнадцатилетняя летняя красавица, прилежно строя глазки моему супругу. «Дора!» — хмыкнул Диар. «То ж так бестак на себя ведет! Колоть надо аккуратнее и точнее!» «Именно!» — кивнул Димитрий с Эльзой. «Милая девушка!» Они с Верой лучшие подруги. Несостоявшаяся невеста пошла красными пятнами. Вообще, конечно, лучшей подругой я Эльзу не считала. Как и просто подругой к друзьям у меня всегда были завышенные требования, но заступничество супруга бальзамом полилось на сердце. «Ещё бы!» — едко прокомментировал недовольный бог. «Это ж не дракон, тут можно не бояться по шапке получить! Нашёл, кого на место ставить в вояках ренов!» «Вера?» — послышалась со стороны баронессы. «Простите?» — улыбнулась я, задумалась. «Вы что-то спросили?» «Ваша прическа — это новая мода?» Приторная улыбочка на губах, как будто говорила, детка, мало того, что тебе, старой деве, удалось захомутать такого выгодного жениха, как ты еще и с драконами не стесняешься общаться на короткой ноге. Как тебя вообще муж терпит? Да нет, пожал я плечами. Это мой личный выбор. Князь оценил. Князь? Тщательно выщипанные брови лекарей поползли вверх. Вы общались с князем? Не жалеешь ты, верка старого поколения, фыркнул за спиной Диар. «Она, между прочим, давненько влюблена в этого князька, а ты так вот сразу поддых «Да, его сиятельство дал нам аудиенцию», — вмешался Дмитрий, отвлекаясь от разговора с бароном. Его интересовала начавшаяся божественная игра. Остаток завтрака прошел за обсуждениями той самой игры. Мужчины вспоминали игроков прошлого, размышляли, кто же в этот раз являлся посланником богов. Женщины ахали, поддакивали. Я в общем разговоре не участвовала» в играх больше пяти игр богов не участвуют это уже перебор с умным видом вещал неарин думаю играют старшие боги а раз так то младшим вряд ли что-то достанется думает он прошипел диар этот болтун еще и думать умеет верка рот открой «Да не для массы бестолочь, сообщи им, раз уж они так рвутся подробности узнавать. Участвуют все боги, и пристам пальчики оближешь». «Ну чего молчишь?» Я вздохнула. «Барон, а разве не могут играть все и сразу?» Муж после моего вопроса вздрогнул почему-то нахмурился. Его собеседник снисходительно улыбнулся. «Что вы, Вера? Такое невозможно! Где был жизнь жизни тот же Диар? Простите, граф! Я помню, был же ваш родственник, но согласитесь, он всего лишь мелкая сошка». Следующие несколько секунд со стола на пол взлетело все, и продукты, и блюда, и столовые приборы. Каждая вещь предварительно поднималась как можно выше воздуха, затем резко падала на каменный пол. Семейство домских сидело белое от ужаса. Дмитрий стародальчески морщился при звуках падения, я же наблюдала за спектаклем молча, стараясь ни о чем не думать. Меня не отпускало ощущение, что вредный бог решил таким образом развлечься за счет недалекого барона». Наконец-то посудопад прекратился. Гости выдохнули с облегчением и стали поспешно собираться домой. Когда за Дамским закрылась дверь, муж повернулся ко мне. Предок присутствовал в течение всего завтрака. Стал того момента, как я спустилась к чаю. Вздохнув, я оглядела погром и слуг соскребавших с пола остатки продуктов. Эффектно вышло, но смысл? «Репутация милая», — последовал ответ. «И следом неожиданное предложение. Не хочешь прогуляться?» Прямо от дома вела насыпная дорога, предназначенная для экипажа, чуть в сторону от нее далеко в поле уходила хорошо протоптанная тропинка. Вот по ней мы и направились. Твоя хромота с рождения? Странный вопрос меня удивил. С чего бы эта супруга после стольких недель совместной жизни вдруг обращать внимание на мой очередной недостаток? М -м да, последствия родовой травмы. Ты, как исполнительница воли бога, можешь при любом исходе игры попросить Диара практически о чем угодно. Пояснил свой интерес муж. Я вскинула брови, удивлённой этой информацией. «Практически?» М «Да». Кивнул Дмитрий. «Отправить тебя назад он не сможет, как и оживить кого-то из давно умерших существ. В остальном, насколько я знаю, он всемогущ, как и остальные боги». То есть то, что сказал барон насчёт участия богов, полная чушь. Пожал плечами муж, перешагивая через небольшой камень, оказавшийся на пути. Барон плохо образован, но самонадеян. Из-за этого, кстати, его семья разорилась. Он вложился лет 15 назад в одно рисковое дело, прогорел. Теперь должен всем в округе, включая меня. Но совершенно не желает прикладывать хоть малейшие усилия для улучшения своего материального положения. Мол, раз не повезло однажды, то и в следующие разы обязательно ждет неудача. Последствия такой политики видны теперь невооруженным глазом. Насчет игры, если ты задала вопрос не сама, а с подачи диара это осложняет дело насколько масштабные игры настолько масштабные игры насколько я знаю еще не проводилась значит на кону серьезный приз судя по твоему голосу ничего хорошего ты от игры теперь не ждешь нахмурилась я И именно если играют все боги значит нам простым смертным можно ожидать любой гадости причем совершенно неожиданно вздохнул супруг Погода вокруг радовала тишиной и покоем, природа готовилась к очередному зимнему сну. Урожай уже сняли, деревья постепенно обнажались, усыпая землю пожухлой листвой. Воздух был чистый, прозрачен, хотелось идти по тропинке вечность, ни о чем не думая и никуда не сворачивая. «Дмитрий, а кто такие призванные?» Я вспомнила старый разговор с женой эльфа, муж приподнял брови. «Где ты о них слышала?» «Эльза как-то сказала, что я могла бы стать одной из призванных, но Диару это не понравилось, и он начал ронять что-то, чтобы заставить ее замолчать». «Призванная, говоришь». Задумчиво пробормотал супруг. «Это из области легенд. Считается, что те, кого в наш мир привели сами боги, могут обладать всей силой и мощью своих покровителей. И со временем, после надлежащего обучения, способны занять место, если не самого бога, то уж точно его ближайшего помощника. Но если Диар не позволила Эльзе продолжить, значит, не хочет такой судьбы для тебя». Что ж, и то хлеб. Работать вместе с богом ужил у меня не было ни малейшего желания. А нам обязательно появляться на балу у князя? Меняя тему, спросила я обреченно, уже заранее зная ответ. О вы, милая, мне нужно присутствовать там, как советнику князя. Тебя же пригласил лорд Шеринас. Последовал вполне ожидаемый ответ. Эш, не дракон, тут можно не бояться по шапке получить. Нашел, кого на место ставить. Вояка хренов. Мне, кстати, вспомнилось мне замечание Диара. Остаток дня прошёл без каких-либо эксцессов, и в постель я легла, если не умиротворённая, то уж точно спокойная. Тихое кладбище, медленно опускающиеся на землю синие сумерки. Свеженасыпанный могильный холм, табличка с моим именем, прибитая на кресте, мать, седая измученная, с выплаканными глазами растерянная Дашка рядом. Никогда не отличающейся особой эмоциональностью, я проснулась, захлёбываясь рыданиями. «Грязная игра!» Послышался на периферии сознания раздраженный голос Диара. До утра меня успокаивал Дмитрий. Я рыдала практически без остановки. Несколько раз слышался голос Бога, что именно мне говорили, я не понимала. Все было как в затянувшемся кошмаре, из которого при всем желании никак не выбраться. Успокоилась я только под утро. На этот раз сон пришел один без ужасных видений. На следующий день я проснулась поздно, ближе к обеду, морально измученная и опустошенная. Совесть злобным цепным псом грызла душу. За время пребывания здесь я вспомнила об оставленных на земле родственниках не больше пары-тройки раз. И сейчас мне было за это очень стыдно. Да, последние годы наши отношения нельзя было назвать идеальными. Да, мы довольно часто ругались, но... Если то, что я видела во сне, правда, сердце заныло в груди. Этот беспомощный взгляд сестры Дашка как будто не ожидала, что самое главное не хотела моей смерти, а мать... «Милая, ты проснулась». Раздался от двери напряжённый голос Дмитрия. Я лишь угукнула, продолжая вспоминать подробности кошмара. Муж подошёл, сел рядом, погладил меня по рукаву тёплой пижамы. «Вера, это игра. Ты не должна принимать всё близко к сердцу. Боги ещё не раз будут проверять тебя на крепость». Они меня любили, оказывается. Я не слушала мужа, вернее, не желала вслушиваться в его слова. «Могильный холм и крест. Почему всё так? Почему я? Ты же хотела замуж, нет?» Мягко спросил муж, приобнял меня здоровой рукой. Я положила голову ему на грудь. Слезы наворачивались на глаза. Я боялась повторения ночной истерики, поэтому старалась дышать глубоко. Замуж, но не умереть в том мире. А как по-другому? Там умерла, здесь нашла новую семью. Говорил со мной, как с дурочкой супруг. «Вера, родная, ты носишь ребенка. Тебе нельзя волноваться». «Ты не понимаешь?» Я прикрыла глаза, чтобы согнать очередные слезы. «Мама». Боже, я и подумать не могла, что она будет... Вера, ну что ты? Наверное, если бы не сонная, не беременность, я не сказала бы то, о чем давно размышляла, но теперь, пережив этот кошмар, пропустив через себя боль родных, я не могла молчать. Дмитрий почему-то ни разу не сказал, как-нибудь не дал мне понять, что я тебе дорога. Я отодвинулась от мужа, внимательно посмотрела на него или недорога, потому ты позволяешь дракону оказывать мне знаки внимания. Муж тяжело вздохнул. «Я понимаю, ты беременна, твое настроение меняется, зачастую независимо от внешних факторов». «Просто ответь!» — прервала я его. «Подобные умные разговоры на тему перепадов настроения и пляшущих гормонов я сама могла вести сколько угодно. Только не в гормонах было дело, по крайней мере, в данную минуту». «Жизнь предварения позволяет выказывать эмоции, особенно если ты не такой, как все». Муж помолчал. Да, Вера, ты мне дорога. Возможно, ты права. И мне надо научиться проявлять свои чувства, но пока это дается очень тяжело. Приказать служанке принести еду сюда или ты спустишься в обеденный зал. Оставшееся до возвращения времени прошло без приключений. Мы с супругом выбирались на природу, я даже пыталась рисовать. Но вот именно что пыталась, в пейзажах, в отличие от портретов, души не было. И хоть Дмитрий хвалил меня за точность изображения, поля и луга на холстах оставались мертвыми. Может, оно и к лучшему. Еще не хватало научиться передавать атмосферу места. Вряд ли после такого приобретенного умения у меня осталась бы свободной хоть секунда. В назначенный день мы вернулись домой. Эльза, оставшись на хозяйстве, решила проявить самостоятельность, и буквально через пару часов после моего возвращения к нам пожаловала партниха с помощницами и очередными рулонами ткани. «Завтра появится танцмейстер», — огорошила меня приятельница после ужина, когда мы по традиции отправились пить чай в кабинет. Я только вздохнула. «Вера, прекращай!» Нежный клер отправился на тарелку к собеседнице. «Ничего с тобой не случится от одного танца, да и двигаться тебе все равно надо, не будешь же ты сутками на кровати лежать». Двигаться – хорошее движение. Впрочем, спорить с женой Эльфа на эту тему было бессмысленно. Я налила себе зеленого чая, устала, откинулась на мягкую спинку кресла, все же как ни крути, а в поместье было скучно без Эльзы. Никто не извел, не пытался за полчаса произвести рекордное количество слов, не делился последними совершенно ненужными мне слухами. «Да, хорошо дома». «Рассказывай! Ты с таким выражением на лице за стол садилась, что я удивилась, как Дмитрий до сих пор жив!» Ухмыльнулась добрая приятельница. «Мне казалось, что все прошло!» Пробормотала я удивленно, откусывая кусок шоколадного торта. «Не знаю, не знаю!» — протянула жена эльфа. «Дмитрий на тебя периодически косился за столом, как будто боялся чего-то!» «Муж? Чего он мог бояться? Истерики?» Так не с чего. Кошмар мне больше не снились. Неудобных вопросов. Я вроде на подобные темы старалась говорить только наедине. Признаться, сама я была погружена в собственные мысли с момента отъезда из имения. Потому возможных взглядов супруга могла и не заметить. Рассказать? Почему бы и нет? Тайны никакой я из пережитого не делала. Узнав о семействе домских, а затем и о кошмаре, Эльза на какое-то время задумалась. Поговаривают, Шекир, бог охоты и дикой природы, считался прародителем той ветви, от которой откололись домские. Если это действительно так, и он участвует в игре, то и кошмар мог наслать он, вроде как в отместку за завтрак и развлечение Диара. Чудесно. Теперь я, вероятно, перешла дорогу одному из богов. Видимо, мои жалобы на тихую скромную жизнь на земле были понятны божествами буквально. И в этом мире я развлекалась по полной. На следующее утро в доме появился танцмейстер Лорд Нилий, дракон-полукровка. Родственники, как я поняла из рассказа той же всезнающей Эльзы, мужчину не особо жаловали, снобизма в нем было хоть отбавляй, поэтому нили получив классическое образование у сородичей, переселился к людям, желая быть крупной рыбешкой в мелкой воде. Да, обычно драконы не работают, им не нужно утруждать себя подобными неизмененными действиями, Но вот полукровке дело другое, им-то жить на что-то надо, поэтому Нили преподавал все, что изучил сам. Из-за своего происхождения он пользовался популярностью среди человеческих и эльфийских аристократов, что только добавляло ему снобизма. Судя по довольному димитрию представлявшему танцмейстеру-супругу, заполучить в дом этого лорда считалось большой удачей. Я оптимизма мужа не разделяла, впрочем, меня никто не спрашивал».